В конце марта война началась в полном смысле слова. Называлась она операция «Защитная стена». понятие зоны А, Б и С утратили смысл. Норвежский договор был разорван. Политика свободных рук, как говорил Бисмарк. Арафат больше ни за что не отвечал. Весь западный берег, все его 5800 квадратных километров стали ареной войны. Все его 1 миллион 932 тысячи 637 человек должны были быть проверены. Все, кто держит в руках оружие, убиты или арестованы. Это была задача максимум. Газу пока блокировали с моря и с суши, чтобы не мешало и не трогали. Выведенные было из Ромалы войска вновь вошли в город 29 марта. Но теперь это была не демонстрация силы, а поиски и уничтожения боевиков. Обыски происходили практически везде. Университет берзает столь знаменитый своим националистически настроенными студентами, прекратил занятия. В общежитиях был произведен обыск на предмет оружия. Так как город был окружен со всех сторон, то около 70 вооруженных палестинцев, большинство из которых были в розыске за организацию проведения терактов, отстреливаясь, отошли к резиденции Арафата, Мукати. 10 раз больше боевиков, 700 человек, добежать до Мукаты не успели и были арестованы. Израильские войска окружили этот комплекс зданий, с боями загоняя противника все дальше. Часть зданий комплекса была захвачена, но основное здание, где сидел сам Арафат, было окружено. Арафат был международной фигурой. Штурмовать не решались. Еще решится чего доброго повторить подвиг Сальвадора Альенде. Погибнет на посту. К 1 апреля Арафат оказался заперт в своем бункере. И началась осада. Вместе с ним сидели и убийцы Рахавима Заяви. И фуат Шубаки, заказавший оружие с судна Karen A, к этому времени в Рамале погибло два израильских солдата. Палестинцы говорили о 30 убитых своих офи- о 30 убитых своих офицеров. Израильтяне признали только четырёх. ЦАЛО окружило и вошел в Калькилью. Тулькарим прицеи и прицеливался к прочим городам Западного берега. Везде было найдено много оружия, намного больше, чем палестинцам предлагалось иметь по соглашениям. Громадный арсенал был нарайден непосредственно в здании Мукаты. 200 автоматов АКМ, 19 снайперских винтовок, 43 гранатомета, 24 телескопических прицела для снайперских винтовок, патроны и гранаты. Просто было тяжело сосчитать. Вторая драма войны случилась в Вифлееме 2 апреля. Там был жаркий бой. 10 палестинцев было убито с оружием в руках. 25 сдались, но основная часть обороняющихся в этом городе сбежались к христианским храмам и забаррикадировались в них. В храме Рождества Христова, который держали католики и греки православные, спряталось до 200 вооруженных людей, а в храме пресно Святой Девы Марии еще 80. Представитель Ватикана рынулся к генералам. Не надо штурмовать, не устраивайте разгрома в Божьем храме. Ломиться в святые места не стали. Так началась вторая осада. Тем временем 4 апреля началась зачистка шхема. Наблусы, стрелки, танкисты и саперы вошли в город под прикрытием вертолетов ночью. Палестинцы говорили о 100 израильских танках в городе. Одновременно в деревушках стали находить арсеналы оружия и фабрики по производству взрывчатки. Арестовали уже до 1100 палестинцев. Часть из них, особо отличившихся, посадили, часть выслали в газу. Вместе с Наблусом чистили и джинин. Около этого города... Был крупный лагерь беженцев, и бои здесь разгорелись нешуточные. Фалестинцы заявили, что в городе уже 4 апреля было убито 70 человек, пытавшихся оказать вооруженное сопротивление. На территориях нашли 250 поясов со взрывчаткой, готовых к применению. на самым важным уловом оказались документы из канцелярии Арафат. По ним выходило, что Арафат был хорошо осведомлен о делах в родной ООП, и о делах в Хамасе, и о делах прочих боевых организаций. Через него переводились и деньги семьям-смертникам террористов. Из одного документа следовало, что он выделял деньги на изготовление бомб, по 700 шекелей на бомбу. Выяснилось также, что палестинцы намерены были потратить 100 тысяч долларов на строительство оружейной фабрики, что было запрещено по мирному договору. Деньги нужны были также на изготовление плакатов с портретами погибших смертников и листовок на проведение мемориальных церемоний убитым. Один патрон к автомату Калашникова стоил 7-8 шекелей, патрон к винтовке 2-2,5 шекеля. На все были сметы. Нашли также документы о переводах денег из Сарудовской Аравии, Ирака в Палестину на цели терроризм 6 апреля официальные потери ЦАЛа достигли 12 убитых солдат, Из 123 раненых было арестовано 1413 палестинцев, из которых 360 были в розыске. Автоматов Калашникова конфисковали 1330, пистолетов 670. К 7 апреля бои зачистки шли в Дженине, Тулькареме, Калькилии, Наблусе, Рамале, Вифлееме и по многим деревням. К этому дню было убито до 200 боевиков и ранено более полутора тысяч. Муката. Храм Рождества держались. Командование Цагал не знало, что предпринять. В храме в заложниках находились монахи. Сопротивление в Наблусе сломили 8 апреля. Сделать это было непросто, так как последние бои шли в узких улочках старого города Кесбе. Старые каменные дома с двориками и переходами идеально подходили для долгой обороны. Но опыта палестинских боевиков был мал. 150 последних защитников Наблуса сдались в город, где нашли 13 складов оружия. Хизбалла попыталась помочь осажденными гибнущим палестинским террористам. Не очень результативно, но атака на силы Цаала у горы Хермон и ферм на горе Гордов была проведена 13 апреля. Дженин били долго. В городе не было света, войды, действовал комендантский час. Самые тяжелые бои шли между домами Аблуса лагеря беженцев. В ночь с 8 на 9 апреля в ходе боя в лагере погибло сразу 13 солдат армии обороны Израиля. Сначала было сказано, что они во тьме напоролись на мины, а раненых добили боевики. После расследования стало известно, что по неточно сформулированному приказу солдаты без всякого достаточного прикрытия попали в засаду и погибли в стрелковом бою без всяких мин. После этого бойцы Цайла готовы были перебить всех, кто еще держал автомат в этом лагере. На самом же деле Вместо зачисток домов их стали бомбить. Загрохотали орудия. Один квартал лагеря беженцев возле Дженин был вообще превращен в руины. «Дженин – это Сталинград!» – высказался Арафат. Западная пресса захлюгивалась от возмущения. Сравнивая атаку на Дженин с российской атакой на Грозный во время Чеченской войны. Впрочем, из двух тысяч домов лагеря беженцев было разрушено всего 130. Но террористы в Дженине поняли, что им не сдобровать. 14 апреля они сдались. Цифры военных потерь никогда не совпадают. По одним данным сдались 200, по другим 300. Но это были еще не все джининовские боевики. Как не тяжко приходилось защитникам палестинская национальной идея на Западном берегу, они не забывали своего главного ремесла. Пока израильские солдаты выколачивали пыль из дженина 10 апреля террорист-смертник взорвал рейсовый автобус Хайфа в Иерусалим. Погибло 8 человек, ранено 14. Палестинец был из дженина Казалыч, ничто не может остановить проникновение террористов в Израиль. Президент США Джуж, Джордж Буш-младший, критично отнесшийся к войне на Западном берегу, на этот раз осудил палестинцев. В середине апреля стало ясно, что война Израилю не по карману. Было решено сократить государственный бюджет на 10 миллиардов шекелей, чтобы покрыть расходы на ее ведение. Появилось даже предложение ввести государственный заем, но от этой идеи быстро отказались. Принудительные займы были уже не в моде. Облигации и у народа так и не появились. 14 апреля ситуация вокруг храма Рождества Христова в Вифлееме привлекала все больше внимания. Осада продолжалась, штурма не было. Патовая ситуация. По одним слухам, монахов держали в заложниках. По другим, они сами решили остаться из религиозных соображений. Ватикан не мог решить проблемы с храмом, но все понимали, что, видимо, дело кончится не штурмом, а переговором о сдаче. Теперь всех интересовали условия. Между тем, в храме сидели не абстрактные боевики и жители, а вполне конкретные террористы, которых Израиль знал поименно и давно искал. Абугалиев 73 -го года, Исмаил Муса Мухаммад хамадан 68 обстреливали квартал Гило, убили в июне 2001-го офицера Иуду Эдри, а в 2002 году Сарид Амрани и Ави Боаза. Джихад Юсуф Халиль Джарала снабжал террористов-смертников мобильными телефонами. Мухаммед Саид Ат-Таласален помогал организовывать теракты. Камил Хасан Хамад снабжал террористов деньгами. И так почти о каждом. На следующий день в Рамале поймали Маруана баргути главу Аль-Фатха на западном берегу, и командира Танзима, разрабатывавшего много терактов, закончившихся жертвами. Так как Арафат все еще сидел в бункере, арест Баргути сильно порадовал израильтян. Когда 15 апреля в Дженине бои поутихли, палестинцы заявили, что в городе была убойня и до 500 человек убито. Бойни не было, ответил министр обороны Израиля. Но бой был жаркий. Палестинские санитары, которые смогли осмотреть место последних боев, нашли 14 тел. Вслед за Баргуте удалось поймать и глава, отря, главаря отрядов Хамас в Рамальне Джамаль-Лятавилла. Бои постепенно затихли, аресты становились более прицельными. К 17 апреля число убитых израильских солдат достигло 29, число задержанных, э, число задержанных палестинцев 4258. Сколько палестинцев было убито на самом деле сказать трудно, так как данные об этом варьируются. И статистически недостоверны На 18 апреля были подсчитаны Все израильские потери За время второй индифады Начиная с 29 сентября 2000 года Картина была удручающей Погибло солдат 152 Гражданских 314 Всего 466 Ранено солдат 1130 Гражданских 2697 Всего 3827 человек Больше всего людей, 185, погибло от взрывов террористов-смертников. Из них лишь 20 солдат, остальные гражданские. От пуль погибло 88 солдат, 110 гражданских. Двух гражданских закидали камнями, двух солдат линчевали. На этом фоне ООН в очередной раз наехала на Израиль. Так была резня в Дженине или нет? Не было резни, огрызнулся министр иностранных дел Перес, лауреат Нобелевской премии мира предложил прислать контролёра, как озли, обозлились на на ООН в Израиле. Все припомнили, всё припомнили этой организации. За неделю до начала войны в Югославии Бернард Кучер, Кучнер, наблюдатель ООН в Косово заявил, что в массовых захоронениях погребено 11.000 албанцев. Сами же сами же косовские албанцы, косавары утверждали, что убито 700 их собратьев. Когда же войска ната вошли в Косово, они нашли 187 тел убитых, напрашивались параллели. На самом деле в Дженине погибло 56 палестинцев, 36 боевики, 20 гражданских. Палестинцы же сначала утверждали, что погибло 3000, позже снизили число до 500. Мир сначала верил палестинцам, так как израильская армия не допускала журналистов в зону боев. И скупо делилась информация, палестинцы же чуть ли не за рукава репортеров к себе тянули. 21 апреля на войну уже ушло 13 миллиардов шекелей. Доллар стал стоить 4 шекеля 75 огорода. Министр финансов Сильван шалом стал поговаривать о введении дополнительных налогов. В конце апреля было решено поднять налог на добавочную стоимость НДС с 17 до 18. Тогда же дизельное топливо подорожало на 10%, сигареты на 1 шекель за пачку. Впрочем, 22 апреля было объявлено, что операция «Защитная стена» закончилась везде за исключением осажденных мукаты и храма Рождества. По подсчетам, в храме находилось 2023 230 боевиков, из них 30-40 из тех, кто был в розыске, чьи руки обогрены кровью, по выражению израильской армии. К концу апреля палестинцы оправились и совершили очередной теракт. Переодевшись в форму солдат Сала, двое террористов пробрались 28 апреля в поселение Адура, убили четырех и ранили семерых. Он продолжал требовать расследования боя в Джанине. Президент Буш стал намекать, что пора бы как бы-нибудь уже Арафата выпустить из бункера на свет божий. Ну действительно, Арафат уже месяц сидит в заперте, при свечах и скудном питании. Он бледнел, он худел. А как же убийцы Рехавана заявив, опрошал Шарон? Арафат не хотел их выдавать, так как они не граждане Израиля. Он предложил судить их в палестинской автономии и посадить в палестинскую тюрьму. Буш к этому предложил, что арестованных будут сторожить американские и британские надзиратели. Тобо Израиль не волновался. А Израиль волновался, так как демократии в автономии не было. Еще в 97-м Национальное собрание, Палестинский совет, приняло основной закон автономии, в котором, кстати, помимо конкретных положений о государственном и юридическом устройстве палестинцев, Иерусалим объявлялся столицей Палестины. Основной закон был передан на подпись Карафату, который его так и не подписал и не вернул на доработку, не опубликовал в официальной газете «Аль Джерда Аля Расмия», просто проигнорировал, как им всем можно верить. В конце месяца Цагал вспомнил о хивроне и 29 апреля, вслед за терактом в Адуре, зачистил и этот город, арестовав 17 разыскиваемых террористов. Боев по типу Дженина или Наблуса не было, а еще через два дня убийц Рахавама Заяви отправили в палестинскую тюрьму в Ерехоне. Арафат вышел на воздух. Израиль был вынужден пойти на такой компромисс только под воздействием сильного международного давления. В эти же дни палестинцы стали покидать храм в Вифлееме. Уходили рядовые боевики, которых отпускали по домам. 6 мая часть особо закоренелых борцов за свободную Палестину стали переводить в газу. Как только военный напор на территориях ослаб, теракты возобновились. В Ришен-Лицеоне 7 мая Смертник унес жизни 15 человек и, ранен, и ранил 57. К 8 мая стало известно, что из 13 самых злостных террористов, сидевших в храме Рождества, будут высланы в разные европейские страны. Этот компромисс многие в Израиле сочли унизительным. Получалось, что террористы вместо тюрьмы едут на курорт.